Книга первая, глава первая Жаркая летняя ночь окутала мраком могучий Дунай. Подобная морскому заливу, необозримая река лениво катила на запад громадные массы своих вод, встречая преграды только в многочисленных маленьких островках, роскошно поросших деревьями и кустарниками. Один из таких узких островков едва возвышался над поверхностью реки. Он был опоясан высоким в рост человека камышом, и на нем росло лишь несколько старых, не очень больших, но чрезвычайно толстых ив, узловатых, с фантастическими наростами на стволах и сучьях. Луна не сияла на небе. Звезды задернуты были густыми тучами, которые медленно плыли, подгоняемые дождливым юго-восточным ветром. Вдали на западе черное небо по временам освещалось бледным, призрачным, грозным блеском. И после этих мгновенных вспышек еще чернее казалось глубокая, безмолвная, словно зарождающая беду ночь. С легким журчанием и плеском медленно текли речные струи мимо небольшой в виде треугольника долинки. Камыш, росший на низких болотистых берегах острова, постепенно переходил в густую ивовую заросль и колючие кусты волчьих ягод. Кругом все было мрак, уединение, тишина, и изредка только слышался в реке всплеск хищной рыбы, устремившейся за своей ночной добычей, Тогда на поверхности воды расходились короткие круги, и затем снова наступала безмолвие. Вдруг из кустарников на левом берегу тяжело вылетела большая птица с пронзительным, словно предостерегающим криком. Медленно направилась она к острову и уже хотела опуститься на одну из старых ив, как вдруг метнулась в сторону и с еще более громким криком быстро взвелась кверху и улетела на запад, вдоль реки, где скоро скрылась в ночной тьме. На островке в кустах послышался легкий шорох, из зарослей на прибрежной топе поднялась скрывавшаяся там фигура. Наконец-то тихо произнес молодой голос, и юноша уже готов был вскочить. Но другой человек, притаившийся рядом с ним, притянул его за руку и прошептал, «Тише, "Дакхар, Ястребы могли спугнуть и лазутчики. От северного берега к острову по темной воде быстро приближалось нечто еще более темное, массивное и продолговатое, скользившее подобно черной тени. Скоро можно было различить, что это лодка, Несшаяся как стрела, но совершенно беззвучно. Четыре весла опускались и поднимались без малейшего шума. И когда искусно повернутая тупою кормою лодка Врезалась в густой камыш, Единственным звуком было шуршание жестких стеблей А ее бока до да шелест раздвигаемых ею перистых головок. Пловцы выскочили на берег, и вытянули за собой лодку. Ожидавшие также поднялись. Все четверо пожали друг другу руки, не обменявшись ни единым словом. Молча направились они вглубь долины, постепенно поднимавшиеся на восток, север и юг, и круто обрывавшийся на западе, и приблизились к могучим Ивам. Старший из двух ожидавших остановился, поднял голову в шлеме, откинул назад длинные седые волосы и со вздохом произнес. — Мы вынуждены сходиться, подобно разбойникам, обсуждающим злой замысел. А между тем речь идет о благороднейшем деле, об освобождении, стискивая копье, — вскричал стоявший рядом с ним юноша. — Смерть носится над нашими головами. прошептал младший из прибывших, разглаживая бороду, которую, порыв ветра, закинул ему в лицо.